Литнет представляет. Анна Шнайдер. Сломанная. Читает Егор Воронцов. Пролог. «Я же просила тебя не заходить туда. Я просила!» Голос Сони впервые за все время знакомства звучал взволнованно, вот только радости от этого не было никакой. Юра ощущал себя попавшим в сказку о синей бороде. Причем в роли бороды был не он. Что ж, ты хотел вывести Соню на эмоции? Хотел увидеть, какой она будет, когда начнет хоть что-то чувствовать? Получай. Я... Он не знал, что сказать. Просто не мог найти слов, до сих пор пребывая в шоке от увиденного. Хотя казалось бы... Давно должен был догадаться, что не зря Соня запретила ему заходить в эту чёртову комнату. Ох, лучше бы она и вправду была чёртовой, а не... Не... Извини. Выдохнул Юра и вздрогнул от того, как исказилось от яростной боли лицо Сони. «Что?» — прошипела она, сверкая глазами. Губы ее дрожали. «Ты считаешь этого достаточно?» «Я ведь просила тебя! Просила! Зачем ты полез туда? Зачем?» «Просто хотел понять. Что понять?» «Понять тебя». Юра сделал шаг вперед и попытался взять Соня на лицо в ладони, но девушка отшатнулась в сторону и решительно мотнула головой, избегая его прикосновений. «Я хотел понять, почему ты такая». «Понял!» Горько усмехнулась Соня, и Юра заметил, что в ее глазах застыли слезы. А жуткое зрелище, оказывается, представляет из себя непролитое, не пережитое до конца горя. Как выкопанная могила рядом с гробом, который нужно опустить туда и закопать, но пока все выставлено на всеобщее обозрение. Да, понял. И я... Послушай. Я не хочу ничего слушать. Соня сделала еще шаг назад. Я хочу, чтобы ты ушел. Как можно скорее. И не возвращался никогда. Она развернулась, явно собираясь убежать, но Юра не дал. На свой страх и риск остановил ее, обняв обеими руками и прижав к себе, не сильно, но так, чтобы не могла вырваться. «Соня, я могу помочь тебе». Она всхлипнула и прошептала с такой безнадежностью, что Юра замер не в силах осознать. «А если я не хочу, чтобы мне помогали?»